Глава тридцать 31. Влад. Через час, примерно в три часа дня, приходит время собираться обратно. И мне, и Варе на работу, а дорога, как ни крути, до города не близка. Бабшур, спасибо вам за гостеприимство. Искренне благодарю старушку. Если бы она нас с Асей не приняла, а выставила бы вон, сомневаюсь, что у нас с её внучкой случилось бы какое-то потепление в отношениях. Ой, да что ты, Влад? отмахивается рукой. Это вам спасибо за помощь, говорит она. И Асенька у тебя умничка. Приезжайте погостить ещё. И мне радостно, и вам свежий воздух. Только берёт меня под локоть и заставляет чуть склониться к ней, говорит, понижая голос. Не обижай внученьку. Уж очень вы ладно смотритесь. И девочка твоя прониклась к ней, Спасибо за доверие, отвечаю. «И обязательно приедем. С Варей помогаю девушке сесть в машину, как только она распрощалась с бабулей. Варя, давай со мной, встревает жених. Я что, зря приезжал?» — звучит абсолютно по-детски. Для полноты картины не хватает устроить истерику. Варвара Дмитриевна поедет с нами, подбегает Ася, целует в щеку бабу Шуру и, потрепав Ваську по загривку, запрыгивает в машину. Вот вам гостинцы, передаёт сумку бабушка девушке. Там разберётесь, что и кому, как будете дома. Варя, позвонишь мне. Даёт напутствие бабуля на прощание, помахав рукой. Обязательно. Спасибо за всё. И мы такой странной новой семьёй все вместе в прекрасном настроении отъезжаем от дома, в котором провели незабываемые выходные. Ася что-то говорит всё время, вовлекая в разговор Варю, что весьма неожиданно, но даёт надежду на то, что её отношение к своей учительнице потеплело в разы. А я, как дурак, улыбаюсь. Только вот предстоящее расставание поднимается и висит надо мной грозовой тучей. Пара сотен километров пролетает незаметно, несколько остановок размять ноги, и ближе к вечеру впереди мелькают первые дома. Ася в конце концов не выдержала и уснула. На улице уже начало смеркаться, когда я останавливаю машину у Вареного дома. Приехали. грустно улыбается девушка, отстёгивая ремень безопасности, а я разворачиваюсь к ней в полоборота. «Варь!» — привлекая её внимание к себе, но она не хочет на меня смотреть, упрямо прячет глаза. Что? Не поднимает головы, нервно теребя край кофточки. Посмотри на меня, прошу. И не дожидаясь ответа, тянусь к её личику, подцепив пальцем за подбородок. Что не так? «Все так, часто-часто моргает она. Просто так странно, совершенно не хочется расставаться и и мне, поверь, у меня рейс завтра. Не будет около полутора суток, но обещаю быть на связи. Пиши, пока я в небе, звони в любой момент. Не смог ответить, значит, перезвоню. Только прошу, не накручивай себя, хорошо? Провожу подушечкой большого пальца по слегка приоткрытым губам, мучая самого себя. Не надо ничего придумывать, что нам бы мешало двигаться навстречу друг другу. Я очень хочу быть с тобой рядом. Девушка замирает. Ася может быть против, неуверенно отвечает. Ася будет рада, если у нас в семье будет всё хорошо, а с остальным разберёмся. И притягиваю её к себе. Эти губы, чёрт возьми, я не могу от них оторваться. Впервые за столько романов я понимаю, что не могу утолить свою жажду никаким поцелуем. Мне их катастрофически мало. Отпустить её это практически невозможно, особенно когда чувствую, как она отвечает, так нежно, трепетно, сладко. Чувствую себя мальчишкой, ловлю её насмешливый взгляд. Я серьёзно. Я, похоже, этот период в своей жизни с успехом проспал. Кто-то должен быть сильнее. Отстраняется она, поглаживая меня по щеке, легко касаясь губ. Я пойду. Буду ждать твоего звонка или сообщения. Пока. Целует в щёку и выходит из машины. Вот так сижу и пялюсь ей вслед, пока она не махнув мне рукой, не скрывается за дверью. Ну вот, Романовский, похоже, что ты влип по самое небалуй такую девушку упустить то будет верхом идиотизма. Тем более, когда вот так тянет друг к другу с невероятной силой.